Глава шестая. Дар. Кстати, а если схитрить? Я попробовал выбрать в качестве целей одну из дополнительных стихий, но ни магия, ни свет, ни все остальное не смогли предложить улучшение выше обычной маски. Что ж, значит, только постепенное движение. А раз так, то при выборе между усиленным двойником, костром и арку Балено мое решение очевидно. Я шел сюда в надежде чем-нибудь поживиться, а в итоге получил возможность довести до идеала свое сильнейшее оружие. То, что уже не раз спасало мне жизнь и помогало побеждать тех, кто изначально вроде бы сильнее меня. Вы улучшили стихию обмана до уровня высшей. Длительность использования доступных цветов маски увеличена в 10 раз. Есть. Так и знал, что у людей именно высшие окажутся равны королям монстров. А теперь проверим, что там с моей единственной способностью стихии обмана. аркубалено повышено до королевского истинного Арку Балено. Ограничение по целям. Высшие боги, короли монстров. Возможно изменение мира. Ограничение. В рамках возможного для тех, кто попал в зону действия способности. Зона действия, любая. Ограничение. В рамках физического, зрительного, слухового или любого другого контакта. Откат один час можно усиливать магическими способностями. Длительность — 30 секунд, можно усиливать магическими способностями. Я читал описание Аркобалено, и с каждой строчкой росло понимание того, что я не прогадал. Да, отпустил сильного, но ненадежного, союзника-монстра, зато получил такую силищу, которая при этом будет не чужой, а только моей. Это же надо. Теперь почти любая маска, почти любой монстр Может быть загнан в ловушку обмана. Да, есть ограничения, но и это тоже прекрасно. Мне не надо будет гадать, выискивать их, все сразу передо мной, как на блюдечке. Если вспомнить мое сражение с Семеном, когда я использовал истинную версию Аркабалену, тогда я думал, что мне помогает вера собравшихся рядом людей. Но нет, как теперь ясно следует из описания, мне поверил сам новоявленный убийца богов. И его же собственная сила нанесла ему рану. Что ж, теперь я буду знать, как это все на самом деле работает. А еще, почему бы прямо сейчас не проверить все эти теоретические выкладки на практике? Я возвращаюсь. Я предупредил своего двойника и, создавая телепорты один за другим, полетел обратно наверх. Туда, где меня ждали Бо и Дух Огня. Невидимость, отмена двойника, телепорт. На этот раз я не стал рисковать, появляясь одновременно с моей копией, и просто убрал ее за мгновение до переноса. Две стихии. Вы истончили связь врага со средоточием заклинания на 96%. Ага, значит двойник был прав. Огненный дух уже почти мертв, и можно расправиться с ним буквально за пару атак. Вот только я же хочу сделать все красиво. Королевская арка Балено. Три стихии. «Ну вот, я активировал способность обмана. Посмотрим, сможет ли она заставить Бо поверить в мое представление». Удар, усиленная версия взрыва стихий, снесла оставшиеся проценты, связывающие духа с его сородичами, и он начал таять в воздухе. «Твоя душа будет моей!» В последний момент я выбросил руку вперед и сделал вид, что касаюсь его уже почти утратившего силу пламени. Естественно, не по-настоящему. Рисковать и играть с тем, что может сжечь все живое, я не собираюсь. «Что ты только что сотворил?» Ага, как минимум удивить Бо у меня получилось, и что бы он не планировал сделать после моей победы над духом, он про это забыл. Сейчас Бог обмана просто стоял и смотрел на меня. «Усиление для оружия!» Я постарался придать в виду максимально сосредоточенное выражение. Со стороны это должно выглядеть так, словно сейчас все мои силы уходят на то, чтобы сдерживать только что полученную мощь. А теперь нужно вытащить одну из подобранных на нижних этажах боевых коз, прижать к ней руку и в последний момент перед касанием сколдовать огненный поток. Буквально на долю секунды, чтобы для того, кто за мной наблюдает, создать эффект, будто я вкладываю в оружие только что побежденное живое пламя». Вы создали легендарную косу с заключенным внутри духом живого пламени. Урон – 2000. Модификатор критических атак x Х-10. Позволяет сжечь дотла врагов ниже красной маски. Емкость – 10 из 100. А вот и неплохое оружие для повседневных сражений с кем-нибудь попроще. Смущает, правда, неполная емкость. Разве что я опять активировал поток пламени, направив его прямо в сжатую в руке косу. Емкость 11 из 100, емкость 12 из 100. Ха, работает. Я могу заправлять эту штуку, впрочем, по сравнению с тем, что у меня вообще получилось ее создать, это такие мелочи. Использовать смерть живого пламени, способность боуправлять духами, мои зачатки зачарования и свести все это во что-то одно. Черт побери, новая аркабалено даже лучше, чем я мог себе представить. И что получилось? Бо, кажется, пришел в себя и с интересом посмотрел на мое новое оружие. Лови! Я кинул ему косу. Теперь, когда я знаю, что она лишь малая часть моей силы, можно и в доверие поиграть. И это все? Бо явно не вдохновили характеристики моего оружия. Действительно, у того же набора карика дополнительные свойства были поинтереснее. Вот только, увы, После бегства на землю все старые запасы артефактов приказали долго жить. «Но, в любом случае лучше, чем ничего, и я победил, помнишь же, ради чего ты заставил меня ввязаться в эту схватку?» «Я еще рассчитывал, что смогу восстановить контроль над духом огня, но ты его зачем-то взял и поглотил. Впрочем, ладно, это мои проблемы. Следующего буду захватывать уже сам». «Так странно». Благодаря рассказу короля духов, я знаю, что Бо нужен новый слуга, и тут он берет и тоже мне об этом говорит. Хотя совсем не должен был, правда про меч в камне он умолчал, но услышать даже часть правды от такой личности, как бог обмана, это большая неожиданность. Неужели он и вправду делает такую ставку на наш союз? «Может быть, тебе все же помочь?» «Сам не верю, что это говорю, причем искренне. На этот раз без неожиданностей». «Не надо», — буркнул в ответ Бо. В этот момент он выглядел совсем не как грозный ученик Карика, бог обмана, гроза теней, а как обычный пухлый мальчишка, вынужденный рано повзрослеть, а потом вернувшийся домой и теперь запутавшийся, кто же он на самом деле. «А что насчет моего обучения?» Мне почему-то показалось, что напоминание о роли учителя поможет, Бо. И да, он моментально взял себя в руки. «Точно, твой бой же был самым настоящим издевательством на здравом смыслом. Двадцать минут, двадцать минут против того, кто был гораздо слабее тебя, это непозволительно. А еще ты слишком много думаешь, тянешь время, пока не продумаешь комбинацию, хотя бы на десять шагов вперед». «При том, что просто начав действовать сразу, даже самым неудачным образом, ты в итоге добился бы большего. В общем, позор!» «Стало так обидно?» «И за двойника, и за стратегию, которую я для него придумал». «Как бы там ни было, я придумал для тебя одно прекрасное упражнение. Оно как раз помогает таким умникам, как ты, понять, что такое настоящая схватка. Готов?» В голове мелькнула мысль. «Может быть, признаться в подставе с моей копией и посмотреть на лицо Бо? Впрочем, что бы он там ни придумал, мне уже интересно на это посмотреть. Я готов».